— Прямо сейчас, ты думали? — с иронией спросила она. Да, — прям прямо сейчас. Обычно я заготавливаю с вечера, но... — Андрей Михайлович, — перебил меня Казаковцева. — Я все-таки вас спрошу, зачем вы пришли в школу? Думаете, здесь легче? — Видите, Елена Павловна, для того, чтобы выяснить этот непростой вопрос, нам нужно встретиться в неофициальной обстановке. Многого не обещаю, но скучно не будет. И я понял, что меня повело. Бывают же настоящие мужчины, а такие неразговорчивые небожители, сходу подкупающие своей глубинной задумчивостью. Даже умные женщины тратят годы, чтобы проникнуть в тайны загадочного немногословия. И ведает, как говорится, лишь бог седобородый, что их сосредоточенные избранники мучительно размышляют, например, о том, Куда все-таки запропастился лейбл от новой шмотки, Ведь ненароком простернился, можно оказывать только в чистку. Мою котеловскую паузу прервал Петя Бабкин из девятого класса. Он всунулся в комнату, догадливо задрал брови, а потом со словами «я, дико извиняюсь», схватил себя за вихры, изобразил схватку с невидимым злодеем и скрылся. «Вот нас и застали», — сообщил я вместо того, чтобы тонко улыбнуться и промолчать. Остановиться я не мог. «Остановила меня Елена Павловна. Андрей Михайлович», — сказала она, складывая в стопку тетради, «если вы всерьез решили заняться взаимными посещениями, сходите и с вами «Она гораздо опытнее меня».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 лакистей девчушки, похищенный микрокалькулятор, раздался звонок. Гул голосов и толчья достигли запредельных показателей и постепенно пошли на убыль. Наверное, сейчас со стороны наша школа была похожа на огромную старую радиолу, внезапно отключенную от сети. Кстати сказать, здание у нас давнишнее, четырехэтажное, украшенная с фасада невыразительными от регулярной побелки профилями четырех литературных генеров, но я отвлекся. Буйство и половодье перемены после звонка улеглось. Школьники в ожидании преподавателей стали скапливаться возле кабинетов. С вопросом, где журнал моего класса, мимо тяжело проследовала преподавательница химии Евдокия Матвеевна Гирина. Улыбаясь, она раздавала дружественные подзатыльники малышне,